Второе решение предусматривало маловероятный случай, если бы генерал Деникин, отказавшись от своего первоначального решения, попытался бы вступить на компромиссный путь мирных переговоров. Решению этому я, конечно, также сочувствовать не мог и предполагал в этом случае, отдав генералу Покровскому приказание о невмешательстве, немедленно вернуться в Царицы.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 произведя, ежели нужно, арест их и придав военно-полевому суду, в точности выполняю телеграмму, после чего выступаю в Раде. Четвертая записка. Не получив до указанного срока никакого ответа, предоставляю генералу Покровскому принять по его усмотрению меры для устранения из Рады нежелательных лиц, после чего выступаю в Раде. Примите уверение.